На одной — Ленин, читающий в кабинете газету «Правда». На другой — размытая, покрытая лужами дорога, уползающая к горизонту через бескрайнее поле с поникшей после дождя пшеницей. На третий — бушующее море и раздрызганный, тонущий корабль с рваными парусами и обломком мачты. И еще на одной картине, висящей отдельно, изображен был пожилой бородатый человек, сидящий в глубоком кресле, облокотившись о подлокотник и подперев рукой голову. Он задумчиво смотрел на Робку и Богдана сквозь круглые очки. На нем был костюм и белая рубашка с галстуком. «Кто это?» — опять шепотом спросил Богдан, с суеверным страхом глядя на старика. «Откуда я знаю? Что я тебе, энциклопедия? Кота спроси!» — раздраженно ответил Робка. Костик услышал и сказал с усмешкой но вы даете кореша, это Циолковский. На столе на белой скатерти красовались синие чашки и большой с синими цветами фарфоровый чайник, хрустальная ваза, полные печенья и конфет в цветных обертках, большой белый торт посередине, уже нарезанный на куски. Все это выглядело торжественно. Подавленные в молчании ребята расселись за столом, Богдан боялся положить руки на белоснежную скатерть и держал их на коленях под столом. Костина мама величественными движениями разлила чай по чашкам, положила каждому на тарелку по куску торта. «Меня зовут Елена Александровна», — милостиво улыбнулась Костина мама. «Пейте чай, ребята, не стесняйтесь». «Включи телевизор, мам», — попросил Костик. И тут произошло самое настоящее чудо. Елена Александровна подошла к большому полированному дерева ящику, стоявшему на тумбочке. Отодвинула шторку и нажала какую-то кнопочку. Засветился маленький прямоугольник. По нему побежали извилистые полосы. Перед прямоугольником была укреплена квадратная выпуклая линза, наполненная водой. Эта линза раза в два увеличивала светящийся прямоугольник, хотя несколько и искривляла его. Елена Александровна повертела какие-то ручки, полосы на экране исчезли, и появились маленькие живые люди, и раздались голоса, передавали какой-то спектакль. В детстве робко был уверен, что в радио, в небольшой коробке за круглой тарелкой, кто-то прячется, живой и маленький, и говорит разными голосами. Чтобы обнаружить этого человечка, Робка как-то разобрал тарелку радио на мелкие части. Человечка не нашел, но был жестоко выборот матерью. Тем не менее, вера его в то, что человечек этот где-то в радио прячется, Робку не покинула. И вот сейчас он увидел воочию этих маленьких людей. Ребята, вытянув шеи, ошеломленно смотрели на экран, забыв про угощение. «Анну Каренину передают», — со значением произнесла Елена Александровна. «Вы читали Анну Каренину, ребята?» Друзья сделали вид, что не расслышали. Костик поморщился досадливо и сказал, «Читали, читали, мама». «Великое произведение, гордость русской литературы и мировой тоже, настольная книга пролетариата, мощное оружие трудящихся в борьбе за свободу и независимость угнетенных негров всего земного шара. Эта книга освещает им путь к светлому будущему, всеобщему братству и справедливости». А во главе всего этого стоит боевой авангард рабочего класса, наша великая всепобеждающая коммунистическая партия, ум, честь и совесть нашей эпохи, учение которой непобедимо, потому что оно верно. Костик говорил, как заведенный на одном дыхании, механическим, без всякого выражения голосом. Робко не выдержал и прыснул в кулак. Лицо Елены Александровны потемнело от негодования, с величественного тона, Она сорвалась на визгливой и скандальной. — Прекрати немедленно. Что за шутки ты себе позволяешь? Не забывай, кто твой отец, и не старайся казаться менее воспитанным, чем ты есть. Она вышла из столовой, шелестя полами длинного халата. Они развивались подобно огромным крыльям. — Чего ты гусей дразнишь? — недовольно проговорил Богдан. — Возьмет и выгонит нас, а мы еще не ели. И Богдан вонзил ложку в кусок торта отломил большущий кусок и запихнул в рот, стал быстро и жадно жевать. «Да ну ее!» — зло ответил Костик. «Все чего-то из себя представляет». Он произнес, кривляясь и подражая голосу матери. «А вы читали последний роман Рыбакова? Называется «Шоферы». Это ужасно! Так грубо, такие неизменные страсти! За что ему сталинскую премию дали, не понимаю». Робка опять не выдержал и прыснул в кулак. У Костика получалось очень смешно и похоже. «Все ей возвышенные страсти подавай», — зло заключил Костик. «Да, брат, тяжело тебе живется», — насмешливо протянул Робко. «А ты думал легко?» Костик серьезно посмотрел на него. «Сбежал бы, да не знаю куда». «Ты, котяра, совсем чокнутый», — шамкая набитым ртом, сказал Богдан. «Куда бежать от такой жратвы?» Он уже уничтожил свою порцию торта, Положил на тарелку еще кусок. «Ты жиру бесишься, котяра!» «Жри да помалкивай!» — вздохнул Костик. Сознавая, что кореша его не понимают, да и не могут понять, даже если бы захотели. «Точно сказано, сытый голодному, не товарищ!» «Ну, вкуснотища!» — качал головой Богдан. «Ну, моща!» По телевизору продолжали передавать спектакль. Великая Тарасова трагическим голосом произносила монолог. Ребята слушали, смотрели. Потом робко спросил. Что-то я не пойму, как это передается. Радио понятно, а это как? Изображение как создается? Спроси чего-нибудь полегче. Поморщился Костик. Техника на грани фантастики. А где взяли? В магазине я не видел. Отец работы приволок. Сказал, что скоро будут в свободной продаже. У американцев они уже до войны были. «Брось! Хоть брось, хоть подними!» — усмехнулся Костя. Богдан доедал вторую порцию торта и между делом потихоньку брал из вазы конфеты горстями и совал за пазуху суконной куртки с вельветовой вставкой на груди. Он не видел, что Елена Александровна уже давно стоит в дверях и с еле заметной саркастической улыбкой наблюдает за ним. Костик и робка угощению так и не притронулись. «А ты откуда знаешь, что у американцев это до войны уже было?» «Отец говорил», — ответил Костик. «Что ж вы не едите, ребята, чай давно остыл». Входя в комнату, с прежней величественной улыбкой спросила Елена Александровна и, подойдя к столу, погладила Богдана по кудлатой шевелюре. «Ешь на здоровье. Зачем ты за пазуху прячешь? Я тебе сама с собой всего дам». Богдан вскочил, как ужаленный, опрокинул стул. Краска залила его лицо, губы задрожали. «Я не брал. Я сестренки хотел. Я...» Он сорвался с места, побежал из гостиной, грохоча ботинками по навощенному паркету. В прихожей Богдан схватил свою сумку и выскочил на лестничную площадку. «Странный какой-то паренек», — пожала плечами Елена Александровна. «Я совсем не хотела его обидеть». «Не хотела, не хотела». Капризно закричал Костик. Вечно ты лезешь со своими вопросами. Ну кто тебя просил? Прекрати хамить, Костик, ледяным тоном произнесла Елена Александровна. Или я приму меры. Робко встал из-за стола, проговорил, хрипло глядя в сторону. Спасибо, мне тоже очень нужно. И быстро пошел из комнаты, схватил в прихожей сумку с книгами, выскочил за дверь. Он долго и безрезультатно искал Богдана по всем потаённым местам, которые были известны только им, и, наконец, нашёл. Место это называлось церковка. Находилось оно позади тёмно-серых, массивных, десятиэтажных домов, недалеко от набережной Москвы-реки. Здесь, в окружении стареньких купеческого вида двух- и трёхэтажных домов, находилась полуразрушенная церковь, с приземистыми монастырского вида пристройками. Повсюду выселись груды битого кирпича и щебня. Если забраться по шатким деревянным мосткам переходом на колокольню, открывался вид на Москву-реку и дома на противоположной стороне реки, целое нагромождение домов, скопище огней. Среди всей этой мешанины стен и крыш выделялся Пашков дом на холме, теперь библиотека имени Ленина. И рядом, ближе к реке, поваленным во многих местах забором, было огорожено огромное пространство. На нем свалены в беспорядке бетонные блоки, штабеля кирпичей, сквозь которые проросла трава, лопухи и крапива. Непонятного назначения канавы и ямы, залитые желтой глинистой водой, бесформенные груды проржавевшей железной арматуры, металлические балки, груды гнилых досок. Еще маленькому Робке мать говорила, что здесь до войны стоял храм Христа Спасителя, а потом его взорвали. «Кто взорвал немцы?» — спрашивал маленький Робка. «Нет, наши взорвали, наши. А зачем?» «Не знаю, Робочка. Что-то другое здесь собирались строить, да вот не построили». Здесь, на верхотуре колокольни, Робка и нашел Богдана. Он сидел на груди щебня, и задумчиво смотрел на реку, на пароход-ресторан, пришвартованный к гранитной стене. Там загорались огни, и из раскрытых окошек доносилась музыка. «Чего не отзываешься?» — сердито спросил Робко. «Я его зову, зову...» «Слушай, отец у кота атомную бомбу, что ли, делал?» — спросил после паузы Богдан, продолжая смотреть на реку. «А черт его знает, то ли бомбу, то ли ракеты...» Я ж тебе говорил, он без охранника ни шагу. И мамаша Костика тоже с охранником по магазинам ходит. — Врешь? — вскинул голову Богдан. — Гадом буду, сам видел. Им без охранника шагу ступить нельзя. — А Костик как же? — Не знаю, — робко пожал плечами. — Наверное, ценности особой не представляет. Они одновременно рассмеялись. Потом Богдан вынул из-за пазухи полную горсть конфет. Лицо его излучало удовольствие. Во сколько натырил. Катьки отнесу. Она и не ела таких никогда. «Слышь, Володь, а давай куда-нибудь махнем, а?» Вдруг предложил Робко. «Денег заработаем. С геологами можно, а? В тайгу или в горы. Девятый закончим и поедем, а? Можно на целину податься. Не, надо матери помогать. Катьку на ноги поставить надо. На отца надежда плохая». Будешь оттуда деньги присылать. Не, я Москву люблю. Никуда не хочу. Дома хочу. Эх, Вовка, скучный ты человек. Как штаны пожарника, серые и водостойкие. Вздохнул робко. Полное отсутствие фантазии. А ты романтик прохладной жизни, усмехнулся Богдан. Ты с Милкой всерьез ходишь или так просто? Тебе-то что? «Мне-то ничего, а вот Гаврош узнает, плохо будет, башку оторвет. Это же его кадр, а не твой. Нарываешься, робко». «Он ее купил, что ли?» — упорствовал робко. «Хотя понимал, что правота в словах друга есть. Он с ней раньше тебя ходил. А теперь я с ней хожу, ему-то что? Она же сама этого захотела». «Баба, она и есть баба. У нее семь пятниц на неделе», — по-взрослому рассудительно сказал Богдан. Гляди, роба, найдешь на свою голову приключений. Тебе что, в школе мало девок? Вон это, Карасева, ну просто пончик и ржет все время. Богдан расплылся в улыбке. Он не умел долго быть серьезным. Я ее за задницу ущипнул на переменке, она как давай хохотать. Вот и щипай свою Карасеву, зло огрызнулся робко. А в мои дела не лезь, понял? А я и не лезу, больно надо. Только я тебе друг, а не портянка. И у меня за тебя душа болит. Переломают тебе ребра, и будь здоров, не кашлей. Не каркай, Богдан, и без тебя тошно. Чего тебе тошно? Такую бабу отхватил и тошно ему. Ты же говорил, она тебе никак, — улыбнулся робко. Ну и никак, тощая какая-то, ноги соплей перешибешь. Все понял, — опять улыбнулся робко, — тебе Карасева больше нравится. Куда ей до да Карасевой? Там хоть посмотреть есть на что. Кровь с молоком. А ты чистый колхозник, Богдан. Ну и что? Мои все родичи из деревни, значит, и я деревенский. А чего там плохого? Ничего, Богдан, абсолютно. И мои родичи из деревни. Бабка вон до сих пор по своей онеге плачет. Знаю, слышал через стенку, как она воет, когда одна сидит. Да, Богдан, вздохнул робко. «Каждый человек должен жить, где его душе хочется, а так не выходит». Вечером Люба варила на кухне картошку, когда через открытую дверь из комнаты Степана Егорыча донесся государственный голос Левитана. И было в этом голосе что-то такое, что заставило Любу вздрогнуть, замереть напряженно у плиты. «Передаем сообщение ТАСС!» Степан Егорович простучал деревянной ногой через кухню, уселся у своего стола. Американский патрульный самолет пересек государственную границу СССР в районе. Степан Егорович сжал кулаки, слушал, опустив голову, и на висках у него вдруг быстро забилась, запульсировала вена. А Люба с покорным страхом думала «Господи, что ж это, а? неужели опять начнется?»